Из таля через брунок, словно поток, лился в долину Тауферс. Никогда не видели эти горы столько людей. С трудом пробирались они сквозь глубокий снег, протоптали целую дорогу. Ночевали на морозе под ясным звездным небом. Скоро здесь вырос целый палаточный городок. Надвигались все новые тысячи, женщины, дети, Трудности и опасности зимы не пугали их. В снежном воздухе звучали проклятия Маргарите, ведьми, меченой. Гнусно, предательски убила эта дьяволица кроткую, милую Агнесу. Вот она лежит в тауферской часовне, чисто ангел Божий, восковая, красивая, как святая в церкви. Бесконечной вереницы проходили мимо нее люди самого разного положения – возраста, облика, бароны, крестьяне, горожане, но все благоговейно взволнованные, сострадающие, все полные яростного, непримиримого негодования против герцогини. А между тем в часовне замка одиноко лежал Мейнгард, последний граф Тирольский. При нем остались только офицеры и дворцовые служащие, которые обязаны были остаться. Едва роняя слова, в ледяной замкнутости проходила Маргарита среди их шепота, стараясь не видеть пустых мест. Отдавала, словно из-под ледяной коры, последнее распоряжение. «Разве господина фон Шена нет?» «Нет, он до сих пор не приехал». «После полудня. Все еще нет?» «Нет, господина фон Шена не было. Она послала Нарочного в замок Шенна». Господин фон Шенна уехал в Тауферс. Шенна тоже. Резкий запах разложения, исходивший от тела Мейнгарда, неудержимо просачивался сквозь благовоние и курение. В часовне люди задыхались от него. Несшие караул офицеры, вынуждены были каждый час сменяться. В третьему часу по полуночи Маргарита отправилась в часовню. Молча села подле своего разлагающегося сына. Запах разложения не мог изгнать ее отсюда. Караул сменился. Второй раз, третий. а Она все еще сидела рядом с покойником, не шевелилась. Значит, Шенна тоже. Она стала призывать врага умершую, призывала ее повелительно. Та явилась. Маргарита припиралась с ней. Та улыбалась, молчала. Герцогиня поставила ей на вид все, в чем та нагрешила, бессмысленно, тщеславно, дерзко играя своей ничтожной, гладкой, бесстыдно-сладострастной красотой. Здесь, в этой часовне, где лежали останки графов тирольских, некогда подчинивших себе и спаявших воедино могущественную, богатую, славную страну в горах, Ставила она той на вид все, что та разрушила, погубила, опозорила. А та скользила взад и вперед, легкая, недостижимая. Тление отступало перед ней. Она улыбалась, скользила, молчала. Шенна тоже. Та победила. Права была Маргарита, но победила та. Маргарита ее уничтожила, а она победила. Была уничтожена, мертва, но победила, все ушли к ней. Шенна тоже. Затем на другой день заклубился ладан, запели погребальные хоры, гроб опустился, и каменные плиты, тяжело сомкнувшись, закрыли склеп. Но церемония не рождала внутреннего отклика. Песнопения не расцветали в сердцах, торжественные жесты оставались холодными, Немногочисленные свидетели погребения стояли неподвижно, смущенно, зябли. В полотняном городе возле Тауферса шел великий поминальный пир. Люди грелись у высоких костров, жарили и варили на них. Резкие границы между сословиями стерлись. И крестьяне, которым обычно употребление рыбы и дичи было строжайше запрещено законом, ели их вместо репы и кислой капусты. Городские жители угощали их колбасой и жареной свининой. На бодрящем морозце люди с грустной растроганностью предались неудержимому разгулу, тризны, жранью и пьянству. Блаженно захмелев, поминали с преувеличенным восторгом ангелоподобную красоту, кротость, доброту покойной графини фон Флавон, посылали злобное проклятие губастой, чертовой ведьме убийцы. И мертвая Агнеса осталась жить в представлении народа, окруженная праздничным хмелем, уже навеки недоступного, благоухающего жареного мяса и обильного вина. Одиноко справляла Маргарита пышные поминки в замке Тироль. Сидела в негнущемся платье, накрашенная, одна, под знаменами, военными значками, стандартами, за столом с парадными блюдами, сверкающие золотом и драгоценными каменьями. Ухмыляющийся Фраунберг, Гуффидаун и Эгген фон Тюбинген брали у пажей и поваров кушанье торжественно несли их к столу. Маргарита сидела прямо, неподвижно. Блюда подавались чудовищно обильные, их уносили нетронутыми. Так справляла она поминки в течение трех часов. Секретарю Фраунберга, тихому смиренному клирику, пришлось немного поработать. Министры с откровенным бесстыдством воспользовались выжатым из герцогини договором, принялись делить между собой страну. Так и сыпались дарственные грамоты, высочайшие милости, привилегии. Правление баварского Артурова круга было верхом скромности по сравнению с грандиозным грабежом узаконенным кабинетом герцогини. Фраунберг, осклабясь, загреб себе наследство, оставшееся после Агнесы. К тому же замок и поместье Перген и замок Пеннеде Восточные Ривы. Генрих фон Кальтерн Ротенбург, крепость Каньо на горе Нонсберг и деревню того же имени. Ганс фон Фрейнсберг, крепость и поместье Штрасберг под Штерцегеном. Все, что могли, захватили и братья фон Мач, Они потребовали себе Наудерс, город Глурнс и замок Юфаль. Бертхальд фон Гуфидаун и комтур Чевтонского ордена Эгген фон Тюбинген неодобрительно смотрели на это и, презрев насмешливые улыбки остальных, по случаю такой наивности, не заморали рук грабежом. Шенна огорченно качал головой, видя жадность своих сотоварищей. В конце концов сказал себе «Лучше я, чем другой». Грустя, он ловко захватил судебный округ Зарнкейн, кстати, загреб поместье Рейнек, затем еще крепость и округ Эппан, и в конец расстроенный столь великой слабостью и жадностью еще Лугана возле Ковалеза. Маргарита, застывшая и молчаливая, подписывала все, что ей давали. За тридцать дней она раздарила и заложила добрую половину своей страны. Через высоты Кримлер-Тауэрн, невзирая на отчаянный январский мороз, перебирались пятеро мужчин. Они проваливались в снежные ямы, вылезали из них, ранили лицо и руки, а лед и камни. Из ущелий, с обманчивых снежных полей стократно, беззвучно на каждого дышала смерть. Два медведя издали следовали за ними, временами подкрадывались, принюхивались. Так пробивались путники вперед три дня, пока, наконец, возле деревни Претау Не набрели на первое человеческое жилье. То были Рудольф Герцог Австрийский, господин фон рапах его гофмейстер, господин фон Ласберг, его камерарий и двое слуг. Габсбург, находившийся в это время в Штейрмарке, в Юденбурге, получил снарочным депешу от своего канцлера, который был в Швабе у Тирольской границы епископ Иоанн Гургский доносил о тирольских делах и о неурядицах, возникших в связи со смертью Мейнгарда, и советовал герцогу столь же настойчиво, как и почтительно, возможно, скорее прибыть в Тироль. Рудольф недолго думал. Виттельсбахи, вероятно, грызутся теперь из-за оставленного Мейнгардом баварского наследства и им не до Тироля. «Да, канцлер прав. Главное, сейчас же как можно скорее, минуя Баварию, кратчайшими путями добраться туда и явиться к Маргарите». «Вернуться в Вену? Прихватить войска? Нет. Прямиком из Юденбурга поехал он верхом в Радштадт, в Пинсгау, потом, не слушая никаких уговоров, сейчас, зимой отказаться от перехода через Таурн, решительно пустился в путь». Рискуя жизнью, перебрался через перевал, спустился впред Тао Варенталь. В Тауферсе, никем не узнанный, смешался с потоком расходившейся после похорон толпы. Услышал о новом министерстве, о его неслыханных полномочиях и грабежах. Добрался до Брунока. 20 января на 14-й день единоличного правления Маргариты появился в Боцене. И вот он здесь.